«Московиты ломят всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами. Я знаю их хорошо», — вскричал Шлиппенбах. И, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поскакал вперед. В свете генерал Вахмейстера находится Вальдемар из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием.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 Но бой, каков не есть, уже завязался на левом берегу, и этого довольно, чтобы русским укрепиться направо. Пушки их на нем расставлены. Драгуны спешились и посылают шведам свои посылки на разрешение. Знамена веют по воздуху. Литаврчик в своей колясочке бьет переправу. Плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста. Работа кипит под тучу пуль и картечи. Перекладины утверждены, драгоны перебираются по этому смертному переходу, и пас Эмбаха завоёван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуэктову. Несколько сотен казаков горцуют уже позади шведского полка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 Кабы он был в такой передряге, как я ныне, ей-ей вырвал бы его из беды, хотя бы мне стоило жизни. Солдаты переговаривали также промеж себя. Хорошо, братцы, что мы его скоро отпустили. Пожалуй, разом налетел бы какой мастер. Цап-царап, военный артикул, да и к ручке-то милый. Не посмотрят, что отнял русское знамя у шведа и спас нашего князя. Ау, братцы!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 А нам какая до них забота. Чай и им до нас дело не будет. Придут, дойдут, да как льдины, в полую воду. В избушке нашей не поживиться и выеденным яйцом. Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его. Сказывают, перебил он с коварную улыбку, что московитые, лакомые до красоток